Глава тридцать седьмая. Любовь. После завтрака мама как-то ловко исчезает из кухни. Знамо дело, не готовить, не мыть посуду, она не горит желанием. И без того она все тут вычистила. Я внимательно оглядываю Аяза, трогая его лоб сначала рукой, потом губами. Нет, жара нет. Кажется, не заболел. Впрочем, для полной уверенности стоит пару дней подождать. Близнецы болели нередко, потому что совершенно не береглись. То в ледяной речке купались, то в снегу без шапки катались, то голышом под дождь выбегали. Бывало, что они заболевали не сразу, а к вечеру второго дня. Муж наблюдал за мной как-то особенно внимательно. Впрочем, не делая ни малейшей попытки сопротивляться. Немного подумав, я достала с полки травы, купленной на рынке. Ромашку, шалфей, сушеные листья малины и довольно свежий липовый цвет. Сделаю лечебный чай. Нет, я никогда не увлекалась медициной. Но мама всегда заваривала нам с братьями какие-то травки и листики, и при этом обычно рассказывала, какое растение от чего лечит. Я и запомнила. Сейчас я понимаю, скольким важным вещам я вот так, наблюдая и слушая, научилась у леди Милославы. Оказывается, мама — это не только нежные руки и сказки перед сном, но еще и великая мудрость. Я горько жалею, что не внимала ей, убегая из дома прочь, когда она начинала меня учить. Горечь целебного чая смягчила медом, налила горячий напиток в большую кружку и сунула в руки Аязу. «Ты все еще мечтаешь о наследстве?» — с интересом спросил он. «Теперь-то точно все мое будет твоим. Уже и отравы мне предлагаешь». «Стадо овец никогда не будет лишним», — пожала плечами я. «Ты пей, пей, а то остынет, и яд будет медленнее действовать». Степняк осторожно понюхал кружку, а потом, зажмурившись, выпил все залпом. — А неплохо! — удивленно заметил он. — Сладко и бодрит. Что это вообще? Новый чай? — Отвар от простуды, — призналась я. — Ты вчера так замерз. Вот чтобы не заболел, я заварила всякого. Он широко раскрыл глаза. — Ты беспокоишься обо мне? — сказал он скорее утвердительно. — Снова? — Конечно, — ответила я растерянно. «Ты же мой муж!» Он поставил на стол кружку и притянул меня к себе. «Скажи еще раз!» «Муж!» — смущенно пробормотала я, опуская ресницы. «Ты меня пометила ночью, я понял». «Прости, я...» «Пожалуйста, голубка, дай мне еще немного времени. Я сплю и не хочу просыпаться». «И что тебе снится?» — с усмешкой спросила я что я держу в своих руках самую красивую женщину в мире, и она не ненавидит меня. И вовсе я тебя не ненавижу, — прошептала я еле слышно. Даже и наоборот. Нет, я не сплю, — вздохнула Аяс. Я все же простыл вчера под дождем. Я болен, у меня бред. Ты должна меня ненавидеть, слышишь? Я украл тебя, пленил, хитростью принудил близости. Я сделал тебе ребенка. Вместо балов и спокойной жизни ты получила чужую землю, крошечный дом и тяжелую работу. И все равно я не отпущу тебя. Я врал тебе. Я и потом тебя не отпущу». «Не отпускай», — согласилась я. «Я не хочу никуда уезжать». «Мне надо было просто спросить, да?» «Да. Тебе язык для чего дан? Чтобы целоваться, что ли?» «Я всегда считал, что именно для этого», — ухмыльнулся Айас. «Согласись, в этом я хорош». «Не знаю», — протянула я. «Мне кажется, ты теряешь навык. Надо больше тренироваться». «Согласен». Он немедленно принялся доказывать, что ради меня готов на любые жертвы, даже и тренироваться круглые сутки. Где-то на лестнице прошуршало платье. Леди берлинг на цыпочках прокралась мимо кухни. Хлопнула входная дверь не яния а яс не обратили на это никакого внимания ты меня любишь спросила я прижавшись лбом к его плечу и не смея поднять глаза больше жизни не раздумывая ответил степняк а ты меня он затаив дыхание ждал ответа вики только не ври мне лучше промолчи а я можно я исправлю свою ошибку он отстранился и посмотрел мне в лицо с грустной улыбкой «Тебе все можно, любимая!» «Я люблю тебя. У нас будет ребенок. Прости, мне очень стыдно за те слова. Я испугалась, понимаешь?» Степняк закрыл глаза, замер на мгновение и вдруг скользнул передо мной на колени, утыкаясь носом в мой живот и обнимая ноги. Его плечи затряслись, руки ощутимо дрожали, он тяжело дышал. Я осторожно коснулась пальцами его волос, погладила. А я поднял на меня лицо, и я зажмурилась от того, каким он казался счастливым. «Я услышал тебя», — глухим голосом произнес он. «Я тоже испугался. Можно я тоже исправлю свою ошибку? Ты будешь моей женой». «С радостью». Чуть позже, когда мы уже лежали на подушках в спальне, Аяз признался. «Вики, я не подарок. Я ревнивый». Я могу быть вспыльчивым злым и грубым. Я буду тебя обижать, но ты просто бей меня чем-то по голове в таком случае, ладно? Я постараюсь сделать все, чтобы ты была счастлива. — Я, оказывается, тоже ревнивая, Аяс, — призналась я, водя пальцем по крепкой мужской груди. — Я не Наймире. Узнаю, что ты изменил, не прощу никогда. — А я узнаю, Аяс. Мы, оборотни, это чуем. «Ты моя шабаки!» — улыбнулся Степняк. «Кроме тебя мне никто не нужен!» «Брось! Шабаки только у вождей бывают!» — прошептала я, прижимаясь к его груди. «Знаешь, что обозначает, когда на ладонях первого сына появляются совсем не такие родовые знаки, как у отца?» «Что?» «Новый великий род! Новые силы! Раньше это означало войну! Сын против отца, отец против сына!» «Но я думаю, мы договоримся с Дадой. Как ты там сказала? У меня же есть язык!» «Это мама сказала!» — порозовела я. «Дай богиня здоровья твоей матери! Какая чудесная женщина! Что она еще тебе сказала?» «Посоветовала тебя соблазнить!» — улыбнулась я. «А ты послушная девочка, Вики!» «Правильно! Мама плохого не посоветует! Кстати, она к нам надолго?» Понятия не имею. Мне бы не хотелось сталкивать ее лбом с Неймирене. Ну, Наны мудрая женщина. Наверное, не подерутся. А твой отец? Что скажет он? Даже думать об этом не хочу. Как представлю, что ты, жена другого много лет, и вдруг оказалась в моей власти, и я бы не устоял. Я встревоженно взглянула на мужа. А Таман сейчас в Стане или здесь? Здесь. Мы переглянулись и принялись натягивать вещи, которые были разбросаны по кухне. Надо было спешить. Конечно, сдержанности Тамана д можно только позавидовать. Второго человека с таким самоконтролем я никогда не видела, но... Я просто хочу быть уверена, что мама благополучно вернется к отцу. Кто знает, как долго она держала в узде свое сердце. Тамана несложно полюбить раз и навсегда. Да и кафтан этот в шкафу... «Но зачем она его годами хранила? А вдруг вся моя жизнь была обманом, а семья и любовь между родителями не настоящая?» «Знаешь, чего не хватает этому городу?» сообщил я Аязу, когда мы быстро шли по улицам к ханскому дворцу. «Таверны, ну или кофейни, место, где можно укрыться от солнца, выпить чаю или кофе, поболтать. Причем надо делать два зала для мужчин и женщин с детьми» и отдельные кабинеты для всяких важных разговоров. — Странно. Я считал, что этому городу не хватает лекарей, — усмехнулся аяс Ну, знаешь, сломал ты ногу и не гоняешься по всей степи в поисках знахаря. Отчинно приходишь в лекарский дом, в котором тебе наложат шину и расскажут, что надо быть осторожнее. — Ты хочешь быть лекарем или архитектором? — полюбопытствовала я. — Разорваться не выйдет. «А ты действительно хочешь работать в кофейне?» «А ты позволишь?» «Я подумаю над этим». Ханский дворец довольно красив, хотя и пестр. Его стены отделаны яркой мозаикой, луковки на башенках нестерпимо блестят позолотой мраморные ступени скрываются под коврами, окна еще не везде застеклены, внутри сумрачно, тихо и прохладно. Кое-где убраны леса, лежат кучкой керамические плитки, На полу разбросаны элементы мозаики. Под высокими сводчатыми потолками гуляет эхо. «Сейчас все на поле, убирают пшеницу и рожь», — поясняет Аяс. «Да делают зимой. Это второй дворец. Первый сгорел дотла, система отопления была неправильная. После этого я и уехал во Франкию учиться. Понимаешь, в славе за печами и каминами следят огненные маги, а у нас нет их, а делали по славским образцам». «Я бы посоветовала разбить вокруг фруктовый сад». Послышался откуда-то сбоку голос Милославы. «И фонтан сделать. Здесь только солнце и обязательно плетистую розу вдоль забора. В галии такие в оранжереях выращивают. Если хочешь, я привезу отростков». «Хочу?» — мягко отвечает голосный Мире. «Хочу желтые или кремовые. Бывают такие?» «Всякие бывают. А ты знаешь, что тут подземное озеро есть. Я чувствую. «Могу наверх ключ вывести. Будет небольшой пруд. Это было бы великолепно!» Я вытрощила глаза на Аяза. «Вот это да! А мы-то волновались. Выглянули в большое до самого пола окно. Две женщины, высокая и маленькая, мирно беседовали о цветах. Рядом они смотрелись призабавно. Наимиры казалась крошкой, а мама, напротив, несуразно длинной». Аяз постучал в стекло и махнул рукой. «Нас заметили». Все-таки мужчины мыслят совсем не так, как мы, женщины. Я хотела идти искать выход в сад, но он просто открыл окно и выпрыгнул наружу. Пришлось следовать за мужем. Женщины улыбались нам одинаково приветливо. Между ними не чувствовалось никакой напряженности. Я совершенно ничего не понимаю. А как же оттаскать соперницу за волосы и расцарапать ей лицо? Но нет, они беседуют о цветах. Святые! Все хорошо? — спросила Неймиро у сына. — Я так рада, что ты улыбаешься. — Виктория оказала мне честь, согласившись стать моей женой. — легко сказал аяс обвивая рукой мою талию и прижимая меня к себе. — Хоть я и попросил ее об этом несколько запоздало, но лучше поздно, чем никогда, правда? — Правда, — криво улыбнулась леди Эберлинг. — Я тоже долги раздаю. Давно пора. Я увидела на деревянной лавке знакомую черную бархатную куртку. «Вот оно как! Она привезла ее!» «Прости меня, Ви, я бы очень хотела остаться с тобой до родов», — грустно говорит мама. «Но я не могу себе этого позволить. Мне надо домой. Меня там ждут муж и сыновья. Да и к отцу нужно заехать по дороге. Он сильно сдал». «Выправиться!» — легкомысленно пожала плечами я. «Он еще полон сил. А теперь, наверное, он с ханом замирится. Родня же!» «Замирится!» — кивнула я Нам Телке очень нужен. В этот год дождей слишком мало. Надо бы их пригнать на пастбище. Да и сколько можно соленые грибы и огурцы втридорого покупать? Знаешь, как я люблю соленые грибы, а вкуснее, чем в доме у Телки, я нигде не пробовал. — Тебе лишь бы поесть! — ухмыльнулась я. — Гляди, растолсеешь сеешь такой женой, как я. Мы вчетвером прогулялись по голому ищу участку земли, на котором будет сад. Но Эмиры всерьез хотела перебраться сюда с детьми. В шатрах хорошо жить летом, когда нет дождей. Осенью и зимой во дворце куда удобнее. Мама обещала приехать на следующий год. А если король смягчится, то и вместе с отцом и близнецами. При имени Эстебана у меня даже ничего не ёкнуло. Но было и было. Я испытывала к нему разве что благодарность за его такт и терпение. То, что он не воспользовался моей наивностью, делает ему честь. мам «А как вы все же узнали тогда?» — поинтересовалась я. «Ведь это не Стефа меня выдала, да? У нее бы мозгов не хватило». «Стефа, Стефа!» — вздохнула мама. «Только не сама. Ее Эстебан попросил». «Я так и думала. Боялся, что не устоит, да?» «Наверное», — кивнула мать. «Он хороший человек, только несчастный». Мы вернулись домой, и мама принялась сразу же разгружать сундук. Выкладывая платье, льняные просто лоскутное одеяло. Ох уж это одеяло, сшитое мамиными руками. Пожалуй, это самая дорогая для меня вещь. Все, что она привезла, мне было нужно. Приданная, оказывается, не такая уж устаревшая вещь. Под конец леди Милослава вынула серебряный венец Брайангов. Семейную реликвию с давних времен. Раньше она даже прикоснуться к нему не разрешала. А однажды я получила хворостиной за то, что утащила его из маминой шкатулки и играла им. — Это твое по праву, — протянула мама мне венец. — Мне не надо, — покачала головой я. — Я больше берлинг чем Брайанг. Он должен принадлежать Стефи. А я и без того нашла свою судьбу или унаследовала ее, правда? — Стефи, наверное, нужнее, — согласилась мама. — это девица совершенно неуправляема. Знала бы, что она творит. Пыталась проникнуть в бордель, представляешь? О, богиня, зачем? Говорит, что хочет писать книгу, и для этого исследует злачные места столицы. И это дочь ее высочества. Какой позор! А что говорят про меня? После скандала со Стефой ничего. Тебя нет, а Стефа, вот она, на виду. Мам, а ты хана видела? Видела, спокойно ответила Милослава. И что? И ничего. Он чужой мне мужчина. Интересный, сильный, но не мой. Пожалуй, я хочу дать тебе совет. Живи настоящим, Ви. Прошлое должно оставаться в прошлом.